Земляничное оконце Ему снилось, что он захлопывает дверь с земляничными и лимонными оконцами, со стеклышками из молочно-белых облачков и прозрачной ключевой водицы. Две дюжины стеклышек обрамляли одно большое окно оттенка фруктовых вин, желе и мороженого. Он вспоминал, как в детстве отец брал его на руки. Смотри, и зеленое стекло превращало мир в изумруд, мох, летнюю мяту. Смотри, и сиреневое стекло превращало всех прохожих в лиловый виноград. И, наконец, земляничное стеклышко навечно заливало город теплыми розоватыми лучами, застилала мир вокруг розовым восходом и превращала свежескошенную лужайку в ковер с персидского базара. Земляничная кошка лучше всего излечивала людей от бледности, согревала холодный дождик и воспламеняла февральские метели. «Да, да, вижу!» Он проснулся. Голоса сыновей донеслись до него раньше, чем он стряхнул с себя сон, лежа в темноте и прислушиваясь к грустным отголоскам их речи, подобной ветрам, дующим с выбеленного морского дна на синие холмы. И тут он вспомнил. — Мы же на Марсе, — подумал он. — Что? — вскрикнула просонья жена. Он и не заметил, что заговорил вслух. Он лежал, стараясь не шевелиться. Но теперь, в размякшем полусонном состоянии, он наблюдал, как его бледная жена встала и слоняется по комнате, глядя сквозь маленькие высокие окна сборного домика на яркие, но неведомые звезды. «Кэрри!» — прошептал он. Она не услышала. «Кэрри!» — прошептал он. «Я хочу тебе что-то сказать». Вот уже месяц, как я хочу тебе сказать. Завтра, завтра утром, будет. Но жена отрешенно сидела в голубом звездном свете, не оборачиваясь. Вот бы солнце не заходило, думал он. Вот бы не было ночи, ибо днем он сколачивал городок переселенцев, мальчишки ходили в школу, а Кэрри занималась уборкой, садом и стряпней. Но после заката солнца, когда руки не были заняты цветами, молотками, гвоздями и арифметикой, их воспоминания, словно ночные птицы, слетались домой в темноте. Жена шевельнулась, едва заметный поворот головы. «Боб», — проговорила она наконец, — «я хочу домой». «Кэрри! Разве это дом?» — сказала она. Он увидел ее влажные, переполненные слезами глаза. «Кэрри, продержись немного!» «Нечем держаться, у меня уже ногти стерлись!» Словно еще во сне, она вытягивала ящики комода, вынимала слоистые стопки носовых платков, сорочек, нижнего белья, и, не глядя, складывала на комод, позволяя пальцам самостоятельно все нащупывать, вытаскивать и раскладывать по местам. Ритуал стал уже привычным. Она заводила разговор и доставала из ящиков вещи, затем молча складывала обратно и, вытерев слезы, возвращалась в постель к сновидениям. Он опасался, что однажды ночью она вытрясет все ящики и возьмется за старые чемоданы у стены. Боб, она говорила без раздражения, тихим голосом, невыразительным и бледным, как луна, которая высвечивала ее движение. Столько ночей за эти шесть месяцев я завожу этот разговор. Мне совестно. Ты вкалываешь на стройке. Тот, кто столько работает, не должен еще и выслушивать дома ныть ее жены. Но мне нужно выговориться. Больше всего я скучаю по всяким мелочам. Даже не знаю, как сказать. По пустякам, по качелям на веранде, по плетеному креслу качалки и летним ночам. Мне не хватает людей, которые по вечерам проезжают или прогуливаются мимо, как у нас в Агайо. Нашего черного расстроенного пианино, моего шведского хрусталя, мебели из гостиной, подобной стаду слонов, к тому же ветхой, и китайских висячих кристаллов, которые соударялись от ветра. И разговоров с соседями, на веранде, июльскими вечерами, и всей этой чепухи и безделицы, Которые яйца выеденного не стоит. Но лезет и лезет в голову в три часа ночи. — Ты уж меня извини. — Не за что, — сказал он. — Марс — местечко не близкое. Странные запахи, диковинные виды, необычные ощущения. Я тоже по ночам раздумываю. Симпатичный у нас был городок. Весь в зелени, — добавила она, — и весной, и летом, а осенью — багрово-золотой. И наш дом был уютный, и старый, ему лет восемьдесят-девяносто. Я слышала, как дом говорит по ночам, шепотком. Древесина иссохла, перила, веранда, пороги. К чему не прикоснешься, заговорит в ответ. Каждая комната по-своему. А когда весь дом начинал говорить, ты оказывался в лоне семьи, которая убаюкивала тебя во тьме. Разве дома вроде тех, что строят сегодня, так умеют? Сколько жильцов должны обживать дом, чтобы тот подобрел? А наш домик и не догадывается, что я в нем живу. Ему безразлично, живая или мертва. Он лязгает, как жесть, а жесть бесчувственна. У него нет пор, чтобы пропитываться временем. Нет подвала, чтобы убирать пожитки про запас на год-два нет чердака чтобы хранить вещи которые помнят прошлый год и ту пору когда ты еще не родился на свет если бы тут нашлось место для чего то родного домашнего боб тогда бы мы ужились совсем чужим и неестественным а когда все без исключения не родное то понадобится целая вечность чтобы все это одомашнить он закивал в темноте Ты просто читаешь мои мысли. Она смотрела на лунный свет, падающий на чемоданы у стены. Он заметил, как ее рука тянется в их сторону. «Кэрри!» «Что?» Он выпростал ноги из постели. «Кэрри!» «Я сотворил страшную глупость!» «Все эти месяцы...» Я слышал, как ты грезишь, как ты напугана, как мальчишки бормочут по ночам, и ветер, и Марс за дверью, и мертвые моря, и все-все-все. Он остановился, сглотнул слюну. Ты должна понять, что я сделал и почему. Месяц тому назад я угрохал все наши сбережения в банке, За десять лет. Боб! Я их пустил на ветер, Кэри. Клянусь, я их растранжирил ни на что. Я хотел сделать сюрприз, но сегодня ночью мне осталось ты и чемоданы, будь они неладны, и. Боб, вопросила она, оборачиваясь. Так ты убивался на Марсе, откладывая каждую неделю деньги, чтобы все спалить за пару часов? — Не знаю, — ответил он. — Я полный идиот. Послушай, скоро утро. Встанем пораньше, и я отведу тебя показать, что я натворил. Я не хочу ничего говорить. Я хочу, чтобы ты сама увидела. И если тебе не понравится... Что ж, С нами всегда чемоданы и ракета на землю четыре раза в неделю. Она не шелохнулась. «Боб, Боб!» — пробормотала она. «Ни слова больше велел он. Боб, Боб!» Она медленно покачивала головой, не в силах поверить. Он отвернулся и лег на своей половине кровати, А она уселась на своей, но повременила ложиться, а сидела, глядя на комод, где аккуратными стопочками в готовности лежали ее носовые платки, украшения и одежда. За стеной ветер, посеребренный лунным светом, растормошил сонную пыль, насытив ею воздух. Наконец она легла, не проронив ни слова и лежала на постели неподвижное, как изваяние, высматривая в длинном туннеле ночи малейшие признаки рассвета. Они встали с первыми лучами солнца и беззвучно бродили по сборному домику. Пантомима могла затянуться до того момента, когда кто-нибудь не заорал бы на тишину. А тем временем, в этот ранний час, Мама, папа и мальчики умывались, одевались и молча завтракали под румяниными хлебцами, фруктовым соком и кофе, не поднимая глаз друг на друга, а разглядывая в гладкой поверхности тостера, стеклянной посуды или столовых приборов расплывчатые отражения, искривленные до неузнаваемости. Наконец они распахнули металлическую дверь, и впустили ветер холодных сине-белых марсианских морей, где лишь рассеивались приливные волны песка, пересыпаясь с места на место и вырисовывая призрачные узоры. Они вышли наружу, и под хмурые взгляды холодного неба зашагали к городу вдали, который смотрелся, как кинодекорация на необъятной пустынной сцене. — Куда мы идем? — спросила Кэрри. «В космопорт», — ответил он. «Но прежде мне нужно многое тебе сказать». Мальчики замедлили шаг и, прислушиваясь, следовали за родителями. Отец смотрел вперед и, пока говорил, ни разу не оглянулся ни на жену, ни на сыновей, чтобы увидеть, как они воспринимают его слова. «Я верю в Марс», — начал он в полголоса. «Уверен». Когда-нибудь мы его освоим, покорим, заселим. Мы не сдадимся, не удерем. Как-то раз в прошлом году, сразу после нашего прибытия, мне подумалось, почему мы сюда прилетели. Потому же, — ответил я, — почему с лососем каждый год происходит то же самое. Лососи не знают, зачем они плывут туда, куда плывут, но все равно плывут. Вверх по течению рек и ручьев, которых они не помнят, запрыгивают на водопады, но в конце концов добираются туда, где плодятся и гибнут. Хочешь, назови это памятью рода, инстинктом, хочешь, никак не называй, но оно есть, и теперь настал наш черед. Они шагали в утренние тиши, и за ними наблюдало огромное небо. На новом шоссе диковинные белосиние пески поземкой изменились у них под ногами. Итак, мы. А что после Марса? Юпитер, Нептун, Плутон еще дальше? Правильно, еще дальше. Во имя чего? В один прекрасный день Солнце взорвется, как дырявая печка. Бум! и Земле конец. Но, может, Марс уцелеет, а может нет. Тогда, возможно, Плутон выкрутится. А если и Плутону крышка, то куда мы все угодим? Ну, то есть, сыновья наших сыновей. Он, не отрываясь, смотрел на безукоризненный свод сливового неба. Что ж, может, мы окажемся в какой-нибудь пронумерованной вселенной, На планете номер 6 звездной системы номер 97 или на планете номер 2 звездной системы номер 99? У черта на рогах! Только в кошмарном сне можно представить. Нас уже тут не будет, понимаешь? Мы будем далеко в безопасности. И меня осенило. Ага, вот почему мы прилетели на Марс. Вот почему человек запускает ракеты. Боб, я не договорил. Нет, не для заработка. Нет, не любоваться пейзажами. Все это враки, которыми мы себя тешим. Говорят, разбогатей, прослався. Говорят, веселись, развлекайся. Но между делом... В нас что-то тикает, как тикает внутри лососей, китов и, ей-богу, мельчайших микробов. И что же говорят эти часики внутри всего живого? Они говорят «рвитесь на волю», «кто куда, не сидите сиднем, плывите без остановки». Мчитесь во множество миров, возводите множество городов, чтобы ничто никогда не могло уничтожить человека. Понимаешь, Кэрри, это не просто мы прибыли на Марс, а весь род человеческий. В зависимости от того, что мы вкладываем в это понятие. Это такое величие, что мурашки по телу. Он почувствовал, что мальчики уверенно шагают следом, и Кэрри рядом с ним. И ему захотелось увидеть, как на ее лице отражается все, что он ей говорил, но он не оглянулся. Все это не отличается от того, как в детстве мы с отцом разбрасывали зерно по полю когда сломалась сеялка, и у нас не нашлось денег на починку. Это нужно было сделать, во что бы то ни стало, ради нового урожая. Боже, Кэрри! Помнишь, в воскресных приложениях писали «Через миллион лет земля заледенеет». Когда я был маленький, я однажды расплакался, начитавшись таких статей. Мама спросила, почему я плачу. Я ответил «Я плакиваю этих несчастных в будущем». Мама сказала Не переживай за них, но, Кэрри, я к тому и веду. Мы переживаем за них. Иначе нас тут не было бы. Важно, чтобы человек с большой буквы выжил. По моему убеждению, нет ничего важнее человека с большой буквы. Конечно, я говорю предвзято, потому что сам принадлежу к этому роду племени. Но нет иного пути к бессмертию, о котором человек вечно разглагольствует. Только один способ — разбежаться в рассыпную и засеять Вселенную своим семенем. Тогда, если в одном месте случится недород, то урожай где-то в другом месте его восполнит. Неважно, случится на земле голод или ржа, на Венере или еще где-нибудь, куда человека занесет через тысячи лет, взойдет новый урожай пшеницы. Я просто с ума схожу от этой мысли, Кэрри. Когда меня, наконец, озарила эта идея, я так разволновался, что готов был хватать на улице людей, тебя, мальчиков, чтобы поделиться. Но я знал, что в этом нет нужды. Я знал что настанет день или ночь, когда и вы расслышите это тиканье и прозреете, и никому не придется опять говорить вам об этом. Я знаю, знаю, это громкие слова, Кэрри, и большие идеи для человека ростом пять футов и пять дюймов, но они истины, правдивы. Они шли безлюдными улицами, прислушиваясь к своим гулким шагам. «А сегодня утром?» — спросила Кэри. «Я уже подхожу к сегодняшнему утру», — заверил он. «Одна моя половина тоже тянет меня домой. Но вторая половина говорит, если мы уйдем, пиши пропало». И я подумал, из-за чего мы больше всего переживаем?» из-за наших старых вещей, которые принадлежали мальчикам тебе-мне. И я подумал, раз старая вещь нужна, чтобы заложить новое начало, то, боже мой, я пущу старую вещь в дело. Я помню из учебника истории, что тысячи лет назад люди клали тлеющие угли в выдолбленный коровий рог, раздували их днем — и переносили с места на место, чтобы каждую ночь разжечь новый огонь от искр, сохраненных с утра. Огонь всегда новый, но в нем есть и что-то от старого. Поэтому я все взвесил и подсчитал. «Стоит ли старое всех наших денег?» — спросил я себя. «Нет». Лишь то, какую службу нам сослужила старая, может чего-то стоить. Ладно. Тогда я спросил: "Стоит ли новое всех наших денег? Готов ли ты вложить эти деньги в грядущий день?" "Да", ответил я. "Если я смогу побороть наше тяготение к земле, то вымочу свои деньги в керосине" и черкну спичкой». Кэрри с мальчиками не двигались. Они стояли на улице, глядя на него, как на ураган, пронесшийся над ними и едва не сбивший с ног, но уже затихающий. «Утром прибыла транспортная ракета», — сказал он тихо, — «с нашим грузом на борту. Идем получать». Они медленно одолели три ступеньки, ведущие в космопорт, и по гулкому полу дошли до грузового склада, который только что открыл раздвижные двери. — А расскажи еще про лососей, — попросил один из мальчиков. Теплым утром они выехали из города на арендованном грузовике, переполненном большими ящиками и коробками, пачками и пакетами, продолговатыми, высокими, короткими, плоскими, аккуратно пронумерованными и адресованными некоему Роберту Прентису Нью-Толедо Марс. Они остановили грузовик у сборного домика, и мальчики спрыгнули, чтобы помочь маме выйти. Боб с минуту посидел за рулем, затем медленно вышел сам, чтобы обойти машину и посмотреть на поклажу в кузове. К полудню все коробки, кроме одной, были вскрыты, а их содержимое выложено на дно высохшего моря, где стояла вся семья. Кэрри. И он провел ее по ступенькам старой веранды, которая стояла распакованной на окраине города. Прислушайся к ним, Кэрри. Ступени закряхтели и зашептали под ногами. «Что они говорят? Скажи мне, что они говорят?» Она стояла на старинных деревянных ступеньках одна и ничего не могла сказать. Он помахал рукой. «Здесь веранда, тут гостиная, это столовая, вот кухня». Там три спальни. Часть отстроим заново, часть привезем. Конечно, все, что у нас тут есть, — это веранда, немного мебели из гостиной и старая кровать. «Сколько ж это денег, Боб?» Он повернулся к ней, улыбаясь. «Ты уже не сердишься. Ну-ка, посмотри на меня. Не дуешься». «Мы все восстановим в будущем году, через пять лет. Хрустальные вазы, армянский ковер, подаренный твоей мамой в 1961 году. И пусть хоть солнце взрывается!» Они заглянули в остальные ящики, помеченные цифрами и буквами. Качели с веранды, Кресло-качалка оттуда же, висячие китайские кристаллы. Я сама на них подую, чтобы зазвенели. Взойдя на верхнюю ступень, они повесили на петли входную дверь с цветными стеклами, и Кэрри посмотрела сквозь земляничное оконце. «Что ты видишь?» Но он и так знал что она видит, ибо и сам смотрел сквозь цветное стекло. Она видела Марс, холодные небеса и мертвые моря, согретые и зажженные цветом. Холмы, подобные горкам земляничного мороженого, гонимые ветром пески, словно тлеющие угли. Земляничное оконце. Ах! Земляничное оконце. Оно выдыхало ласковые розовые оттенки на ландшафт и насыщало сознание и зрение свечением нескончаемого рассвета. Склонившись и глядя сквозь стекло, он сказал, «Через год город застроят до наших мест, проложат тенистую улицу». У тебя будет своя веранда, и появятся друзья. Тогда потребность во всем этом отпадет. Но стоит начать отсюда, с этой крупицы чего-то родного, и ты увидишь, как она захватит, изменит весь Марс, сделав таким близким, словно ты знала его всю жизнь». Он сбежал по ступенькам к последнему еще не распечатанному ящику и продырявил брезентовое покрытие карманным ножом. «Ну-ка, угадай», — предложил он. «Моя кухонная плита? Моя печь?» «Ни за что не угадаешь», — нежно улыбнулся он. «Спой мне песенку», — попросил он. «Боб, ты окончательно свихнулся». «Спой мне песенку, достойную всех денег, которые были на нашем счету, да сплыли к чертям собачьим!» — сказал он. «Я знаю только Женевьева, ах, Женевьева!» «Вот и спой Женевьеву!» — настаивал он. Но она и рта раскрыть не смогла, чтобы запеть. Он видел, как она шевелит губами, но беззвучно. Он надорвал брезент, просунул руку в ящик, молча пытаясь что-то в нем нащупать, и не переставая шарить рукой, сам стал напевать слова песенки. Наконец, в утреннем воздухе прозвенел чистый фортепьяный аккорд. Итак сказал он, сначала до конца. хором! Вот она, гармония.